27. Элитные группировки Авторство идеи совместное. Заметьте, не я это предложил, как сказал бы Велюров из Покровских ворот. Просто мы с Платонычем подумали, что нехорошо все яйца хранить в одной корзине, вот и решили, так сказать, уравновесить влияние элитных группировок. Рома Куренков, конечно, парень неплохой, даже хороший, да и надежный вроде. Да вот только обстоятельства иногда меняются, и интересы людей тоже. И хорошо бы иметь страховку на случай чего. Хотя бы даже такую ненадежную, как Печенкин. Противовесик, так сказать. «Да бросьте вы, Глеб Антонович!» — говорю я спокойно, не проявляя никакой нервозности, перед замаячившей возможностью снова оказаться в казематах. Сейчас все расскажете своему заму и окажетесь на вторых ролях. Пожизненно. А там, хочу вам сказать, денежные ручеек, ожидаемо, не маленькие, Сами прикиньте. Потом, опять же, нужно будет отлаживать логистику, маркетинг, дистрибуцию. И все вот эти совершенно необходимые процессы. Ты это от словячками заморскими не сыпь. Сокамерники не оценят. Я тебе, как человек знающий, советую. А насколько я понимаю, зам ваш человек недалекий и жадный, вероятно. Нового покровителя в партийных органах он не нашел? Нет. А почему? Вот и соображайте. Можем сделать, что расследование горком инициирует, как реакцию на обращение граждан. А в ЦК нас поддержат, понимаете? Партия на подобного рода хищения сами знаете, как смотрят. Это же покушение на основы государственной экономики. Подкоп под режим. Какой такой режим? Тебе тут что, хунта, что ли? И тут еще такой моментик имеется, не реагируя на его праведный гнев. Если не вы, то конторские Евстратова вашего возьмут в оборот. И вы туда точно уже не пролезете. Я имею в виду на ЛВЗ. Будете покупать его продукцию в магазине и слезы лить. Разрешите, Глеб Антонович. Раздается от двери, и в кабинете появляется подполковник. Ну и рожа. Где они их берут только? Наверное, жесткий кастинг проводят. Голова, напоминающая формой яйцо, гладко выбрита. Лицо, как сказали бы классики XIX века, гиморроидальное, Жирный, отечный, потный. Глазки шаловливо бегают, пытаясь найти причину неожиданного и срочного вызова к шефу. Видать, причин этих существует намного больше одной, вот и потеет бедолага. Пытаясь угадать, за который из косяков его сейчас нахолобучивать будут тем более в приемной уже наверное появился конвой заходи недовольно бросает печенкин евстратов а это несомненно он проходит к столу на полусогнутых на меня бросает недоуменные и испытующие взгляды что мол за пацаны как он связан с поспешным вызовом на ковер здравствуйте на всякий случай говорит он мне кривя блестящие влажные губы в подобие улыбки «Здорово, коль не шутишь. Здравствуйте!» А внешний благосклонно киваю я. «Евстратов, твою мать!» Зло и напористо, как маленькая, Цунами напускается генерал на своего зама и вдруг замолкает. Воцаряется пауза. Печенкин выглядит немного потрепанным и крайне задумчивым и как бы зависшим. Зам тишину не нарушает, стоит и глазами лупает. Луп-луп. Луп-луп. «Эвстратов!» Евстратов наконец выходит генерал из ступора. «Ты когда отчет похищением социалистической собственности сдашь?» Полковник пыхтит и пучит глаза, пытаясь понять, зачем его нужно было тащить сюда по столь незначительному вопросу. «Наверное, это связано со мной, но я опять-таки слишком юн, чтобы быть причастным к этим проблемам. Не проверяющий же я в самом деле». В общем, полное замешательство. «Ху** ты молчишь!» Взрывается генерал. «Да речи потерял! Чтоб завтра до обеда отчет было меня, понял?» «Так точно!» Кивает Евстратов. «Конвой там?» Спрашивает Печенкин. «Да!» Снова кивает зам. «Ну так отпусти!» «Нечего по приемным околачиваться, до да на пялиться!» «Есть!» Покорно и подобострастно отвечает зам с легким кивком. «Свободен!» Эвстратов опять кивает, на этот раз молча, и снова на полусогнутых, как годила из старинных черно-белых фильмов, идет к выходу. «Аресты нужно проводить уже сейчас», говорю я, как только дверь за подполковником закрывается. «Готовить посадки, иначе не успеете, КГБ уже по пятам идет». Ой, кните только, они уже все предприятие себе загребут. Еще и ордена получат. Так что хватайте, бросайте в застенки и калите. Фамилии я продиктую. Записывайте. Ты в галоп-то погодь не скачи. С места в карьер ишь. Больно прыткий я гляжу. Посадки ему. Так время, Глеб Антонович. Время, деньги. Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени. Куй железо, не отходя от кассы. Как говорит наш шеф, Михаил Михалыч. Тоже мне кинолюбитель. Рассказывай давай, объясняй все расклады, а то конвоиров недолго вернуть. Да и в Стратов, думаю, с радостью поможет собрать твое дело так, чтобы в суде впаяли от души. Врубаешься, о чем я говорю? О посадках. Врубаюсь. Хорошо, что и вы врубились, да назад отыграли. Ты давай не умничай, не злидя доля «А то налетишь на кутак по самые Гланды. «Приятно с интеллигентным человеком говорить», — хмыку я. «Лариса!» — бросает он, отыскав-таки заветную кнопку на селекторе. «Меня нет, ни с кем не соединять, никого не впускать!» «Лариса, значит, улыбаюсь я, выйдя из кабинета Печенкина. А я Егор». «Да», — поджимает она губы. Я тебя запомнила. Придёшь еще. Совсем еще девчонка, тоненькая, неопытная, нескладная. Зато накрашена прическа туфельки, юбочка, мама дорогая, как говорится. Неужели этот боров ее того? Эх, с кем приходится работать? Такая юная и уже такая строгая. Ты как здесь очутилась вообще? Туже тебя сожрут с потрохами. О себе беспокойся, тоже мне мудрец многоопытный. Да уж поопытнее некоторых. Если обижать будут, мне звони. Говорю я с покровительственными нотами. Записывай телефон. Да иди ты, хмурится она. Нашелся здесь ухажер с потугами на остроумии. Хм, смотрите, какая. Записывай давай, а то шеф взгреет, скажет, какого хрена ты, Лариса Дружкина, не записала телефон Брагина. «Ищи, скажет теперь, где хочешь!» Но мои доводы оказываются не слишком убедительными для юной секретарши, и я покидаю ее, отправляясь навстречу с цветом. Я подъезжаю к кавказской кухне чуть позже, чем мы договорились. «Ты чего так долго?» — недовольно хмурится он. «Ждать тебя!» Но извини, в конторе задержался. В конторе на...» Мог бы со мной сначала перетереть, а потом уже по конторам бегать. Рассказывай, короче, Ферика видел? Видел, усмехаюсь я. Был у него во дворце. Сразу за первым секретарем ЦК на аудиенцию попал. Что ответил? Сразу скажи, а потом уже подробности набросаешь. Не томи, короче, не в кино. Сказал, впишется за тебя. Ну вот, хорошо. Говорит цвет с явным облегчением. Ну давай теперь, сказочник, повествуй по порядку от и до. Ну, я и повествую, в который раз уже. Каждому свое. И чё, думаешь, предложат нам Анашу барыжить? Надеюсь, нет. В любом случае, я этой гадостью заниматься не буду. Без меня, в общем. Ну а чё так? Вдруг выгодно? Может, и выгодно, да только я не буду. Гнилая тема детей травить. Каких нахрен детей ты гонишь? Это же для дебилов, алкашей и прочих отбросов. Но ну и пусть ширяются, без них мир чище станет. При всем уважении, так это не работает. Забирает отрава в первую очередь молодых. Так что нет, я в эту игру играть не буду, и тебе не советую. Те, кто в деле тоже долго не живут, уж поверь. Последи, сколько эскобар протянет. А у него-то вон какие ресурсы. Ладно, эскобар, по-любому никаких предложений пока не было. Так что, считай, это шкура неубитого медведя. Когда наедет, скажет, типа, цвет, я тебя от казни спас, поработай теперь на меня. Нужно быть готовым ответить. Чтобы ответить, мне готовиться не надо, я всегда готов. Ну смотри, качаю я головой, пионер. Как бы жалеть не пришлось, что впрягся в эту бодягу. Ладно, учитель, в натуре надо в Москву ехать, меняет он тему. Вызывают. Надо, значит, надо, соглашайся. Ничего не бойся, езжай спокойно, Узбекистан за тебя горой. «Горой-горой», — подтверждает он. «Со мной поедешь?» «Вот тебе раз». Я тебе зачем? Я в вашей среде человек чужой, чего мне делать там?» «Я даже фени не владею, мне переводчик нужен с языка блатного на общечеловеческий». «Ты мне мозги не канифоль, понял? Сказал, поедешь, значит, поедешь». «Да нахера, хера у тебя вон бригада какая!» «Не обсуждается. Ты с фериком тер, а это тоже вес имеет». «А ты чего сам-то не поехал к ферику?» — спрашиваю я, хотя прекрасно знаю, что это было рискованно. Не знаю, чью сторону он примет. Цвет даже здесь, в своей вочине, так сказать, и то сейчас не чувствует себя в безопасности. Охрана вокруг ресторана немерена, да и по городу в одиночку не передвигается. «Надо, кстати, со своими пацанами встретиться, на тренировочку сходить». «Не поехал, значит, так надо было», — огрызается цвет. «Готовься, короче, послезавтра летим». «Нет», — качаю я головой. «Не полечу, у меня другие дела намечены. Посмотри сам. Я тебе на сходнике помог с ребятами, помог. К Ферику поехал, поехал, и еще как поехал. И бабки отвез, и голову подставлял». Меня бензопило чуть не покромсали, но не суть. Дело я сделал, сделал. К Ферику попал, все порешал. Теперь осталось уладить техническую сторону вопроса: Ну так и улаживай, у тебя вон сколько народу! Я зачем? Да, ты что-то разговорился, я гляжу, бычется цвет. Ты попутал, походу, в моторе? Да нет, спокойно отвечаю я, вставая из-за стола. Ничего я не попутал, все четко. Планы у нас грандиозные. Тебе надо Красноярск подгребать с Иркутском, мне казино открывать. А алкашка скоро попрёт, частично через тебя. Ферменный шмот. Дел в шапку не соберешь. Мы с тобой партнеры, друзья-товарищи. Но только ты мне не начальник, не кум, да? Улавливаешь мысль, партнер? и приказывать, что мне делать, не можешь. Мнение я твоё ценю, но я не твой. Я за тебя горой стоял, но не потому, что ты мне царь-батюшка. Вот такие дела. Пошел я, а ты покумекой. Не отмахивайся, подумай о моих словах. Он ничего не отвечает, хотя вижу, что хочет. Может, хочет сказать, как другим своим партнерам бошки поотстреливал. Может и так. Напоминать не надо, я помню, но подминать себя не дам. У нас ведь действительно планы. А голову отстрелить невелика хитрость. Я и сам в случае чего смогу. Вернее, не отстрелить, а напустить других своих партнеров. Отлично, у меня конфигурация вырисовывается. Уголовник, КГБшник и мент. И мы с Платонычем. Мы-то как раз и должны так дело поставить, чтобы эти элитные группировки друг друга уравновешивали. А мы только за ниточки дергали и со всех сливки снимали. Есть у нас, правда, еще партийный босс, тоже охочий до сливок. Надо и его куда-то встроить. Я иду к двери и чувствую на себе тяжелый, придавливающий, как три пуда взгляд цвета. Ничего, не раздавит. Сейчас перебесится, а в другой раз уже подумает, как со мной разговор строить. Поехать-то я могу, конечно, если надо. Вот только особой надобности и нет вроде. Вечером иду на тренировку, все пацаны на месте. О, Егорыч, жмет мне руку Юрка. Явился, не запылился. Куда пропал? В Ташкент ездил на конференцию, улыбаюсь я. «Вот пахлавы вам привез». «Это что такое? Какие еще похвалы? «Восточные сладости». «Так, Брагин», — вступает Скачков. «Никаких сладостей перед занятиями. Ты совсем, что ли?» «Это на потом, гостинцы». «Гостинцы тебе». «Ну-ка быстро на ковёр, я тебе сейчас устрою гостинцы». И устраивает. Ломает, крутит и вертит, как резиновую куклу, а я и сделать ничего не могу. Да, за формой следить надо. Пацаны смеются, а я выползаю с тренировки, как выжатый лимон и сдувшийся шарик. Треник, кстати, нет, но ехал на каникулы к ордакам. Страдает там, небось. Виталий Тимурович, отвожу я в сторонку тренера после занятий. На пару слов. Ну, чё тебе? Мы ж после того раза не поговорили с вами что говорить-то? Ты попросил, мы сделали. Такие вот правила жизни. — Про жизнь это вы точно подметили, соглашаюсь я. — Один за всех, все за одного. Вы на меня тоже можете положиться в случае чего. — Посмотрим, — кивает он. — Но я вот о чем. Ребятки у нас подобрались прям зачетные все. — Какие еще зачетные, хмурится тренер. — Ну, классные, все как на подбор. — Элитные войска, гвардия. — Ну-ка, ну-ка, какая еще гвардия? Ты это дело на конвейер, что ли, поставить хочешь? Пока нет. Таких дел не предвидится, но вы точно идею уловили. Нужен отряд, который может решать задачи любой сложности. И зачем тебе этот спецназ? Бандитов хочешь устранять или ментов? Не знаю еще. Задачи-то разные возникать будут. Надо работать над боеготовностью и над боеспособностью. Я вам, кстати, премию принес за прошлый раз. Че, ты совсем уже? Мы тебе за деньги, что ли? Нет, конечно, не за деньги. Дружба не продается, это я знаю. Но премия лишней не будет. Я сейчас думаю о постоянных выплатах. Это от кого деньги? От бандитов? Блин, деньги от меня, конечно, но как сказать, чтобы самому не заработать репутацию бандита? В данном случае, отвечаю я, чуть замешкавшись, да, от бандосов. Я у них выбил премиальный фонд, нефигом расслабляться. А на будущее, думаю, смогу договориться с предпринимателями, чтобы... Мы их охранили, перебивает Скачков. Нет, о прямой охране речь сейчас не идет, но, возможно, иногда. Надо тогда специальную подготовку с парнями завести, чтобы охранять могли. Я киваю. Надо, мысль хорошая. И машину все должны уметь водить, и мотоцикл, и стрелять. «В общем, пока идея не оформилась окончательно, но вскоре мы создадим нашу частную военную компанию. Держите, распределите между парнями сами, как захотите». «Это шутка такая?» — недоуменно спрашивает Скачков, глядя на деньги. «Никаких шуток. Здесь десять тысяч. Вам, как руководителю, больше, остальным по штучке. Ну, это идея такая была. Но вы, Виталий Тимурович, сами решайте». Он качает головой и какое-то время задумчиво смотрит на пачки. «Ну ты даешь, Егор!» — наконец хмыкает он. Ну «Ладно, придумаем, как распорядиться бандитскими деньжищами. Не пропадут!» «Только фонд мира не перечисляйте, бесполезно». «Ты что, против мира, что ли?» «Нет, конечно, за мир. Только фонд этот вряд ли миру поможет. Такие вот дела». Когда захожу домой, мама разговаривает по телефону. «О, вот и он. Сейчас. Удачно вышло. Егор, подойди, тебя, Андрюша, к телефону». не что ли?» — спрашиваю я. Мама кивает и протягивает мне трубку. «Алло, Андрюха, здорово. А я вот только с тренировки зашел. Везет тебя, грустно вздыхает он. «А я тут на улице чалюсь. Мои там зажигают полный пипец. В дом не войдёшь». Орут, бухают, курят, менты каждый день приезжают. Там типа прав хотят лишать. И как ты выдерживаешь? Где спишь вообще? Тебе есть куда пойти? Да, — неуверенно отзывается он. Есть. Типа. Типа? Ну, к бабке могу пойти, но там свои заморочки, короче. Жду, когда эти каникулы уже закончатся. Слушай, я прикусываю губу, задумываясь. Да ладно, не заморачивайся, — тускло говорит он. «Нет, нет, послушай, приезжай ко мне. Когда последний автобус сегодня?» «Не знаю, ушел уж, наверное». «Ну, беги на автовокзал да узнай. Есть деньги на билет?» «Деньги-то есть, я от батя заныкал, а то он бы выгреб. Ну и все, беги скорее, позвонишь мне оттуда». «А с радаками чё? Скажи, что в интернат возвращаешься, а сам у меня поживешь. «Так это, ты со своими-то поговори сначала». «Да не парься, поговорю, все нормально, беги давай». Я опускаю трубку на рычаг. Я, конечно, могу понять, говорит мама довольно строгим голосом, что у Андрея проблемы. Но прежде чем приглашать его пожить у нас, ты бы мог сначала со мной и с отцом посоветоваться. Мам, тут такое дело. Я замолкаю. Блин, нехорошо вышло. Надо же было подготовить как-то, а не так вот сразу с бухты барахты. В общем... Помолчав, продолжаю я. Мне на фабрике общежитие дали. Хотел вот посоветоваться с тобой и с папой. Как думаешь, наверное, мне пора уже в самостоятельное плавание выходить? В это время раздается звук поворачиваемого в замке ключа отец. Что-то поздно сегодня. Мама замирает, превратившись в античную статую. От нее исходит такой ужас, что даже Раджа лает, приветствуя отца. А стоит понуро, опустив хвост. «Что случилось?» Спрашивает папа, входя в комнату и меняясь в лице, заметив маму. «Что? Тебе же еще и 18 а нет!» Со слезами в голосе восклицает она и, обхватив руками, голову опускается на диван. «Андрей, он хочет переехать в общежитие!» Резкий звонок телефона вовмиг сгустившейся тишине производит эффект разорвавшейся бомбы. Даже я вздрагиваю. И, выйдя из короткого оцепенения, подхожу к аппарату. «Алло! Егор!» — почти кричит трыня сквозь шум и грохот. «Меня, короче, не пустят!» «Ну ты так, без спросу давай!» «Ах ты, сучаныш!» — вклинивается пьяный голос. «Я сейчас башку нахуй оторву! Дай сюда телефон, блядь! Сюда на!» После этого я слышу только звуки борьбы, крики и многоэтажный мат. На заднем плане звучат пьяные голоса, раздается женский виск и переливаются трели дверного звонка. Да, влип Андрюха похоже. «Андрей!» — кричу я. «Трыня!» Он не отзывается, но через короткое время трубка оживает и тот же хриплый пьяный голос зло произносит. «Я тебя, педаса! Выбор, ты понял? Педа ты понял, мах, Чтоб к моему пиздушу близко не подходил, на! Петух конченый!» Трубка с грохотом падает на рычаг, и я слышу короткие гудки. «Чего там?» — спрашивает мама. «Да, похоже, ничего хорошего», — отвечаю я, набирая Рыбкину. «Только бы не набухался еще». «Слушаю!» — раздается голос участкового, вроде бодрый. «Дядь Гена, привет!» «Здорово, Егорий, коль не шутишь!» «Блин, опять ты за старая!» «Ладно, дело есть!»